Шестое. Ни монахини в белом, ни убогого убийцы, размахивающего длинными руками, во дворе клиники не оказалось. Мокро поблескивали запертые машины. Наехав левым передним колесом на тротуар, стоял желтый микроавтобус Рафик. Час назад его здесь не было. Ржавая вмятина на дверце, трещина в мутной фаре, красная затертая полосочка, каймой идущая по всему корпусу, за ветровым стеклом наклонилось вперед огромное жирное лицо. Водитель спал. Пролетел коротенький свежий дождик, выглянуло солнышко, и даже светофоры на всем пути Белой Волги от Курского вокзала до Красносельской улицы сияли, как в сказке, изумрудным блеск В Троицком храме, где была назначена встреча с отцом Серафимом, богослужения еще не проводились. На высокой стене храма, прямо под сенью ржавых куполов, все еще красовалась издевательская надпись «Государственный институт игрушки». И Арина Михайловна, взглянув на эту вывеску, окончательно потерявшую смысл после гибели всеобщего атеистического миросознания, вдруг успокоилась. «А ну его, доктор!» Я и без доктора знаю, что не сумасшедшие. Испугали меня, испугали, вот и все. Серафим Игнатьич подошел и галантно растворил дверцу машины. Он был в темной от влаги ряси и с непокрытой головой. Под дождем стоял, объяснил он. Красиво было. Солнце сквозь летящий полог просто наслаждение Богом посланное. «Это грибной называется», — довольно жестко парировала журналистка. «Я это наслаждение у психиатра в кабинете пересидела. Вероятно, зря». Арина, при всем уважении к этому загадочному, но, в общем-то, очень симпатичному человеку, просто не выдерживала подобных настроений у бывшего полковника КГБ. «Как я понимаю, вы получили приход» спросила она, когда, перебравшись через какой-то ржавый металлический хлам и кучи гнилого тряпья, вслед за отцом Серафимом вошла внутрь здания. «Неплохой храм, крепкий. Семнадцатый век? Конец семнадцатого». Обтирая голову свежим вафельным полотенцем, пояснил отец Серафим. Да вот только храма почти что и нет. Одна ориентация от храма осталась. Алтарь на восток, не считая, конечно, внешней оболочки, в смысле стен. Полотенце отец Серафим взял в одной из нижних комнат, а повесил его на крючок уже наверху. Везде в храме царили полумрак и запустение. Стояли большие ящики с упакованными иконами и церковной утварью, мусор, разбитые глиняные игрушки, цветное тряпье, водочные и винные пробки. При входе небольшая комнатка, вероятно, для сторожа, убрана, и просторный кабинет на втором этаже тоже. Все остальное пространство совершенно необитаемо, хотя и пропитано уже сладким запахом ладана. «И как же вы теперь?» — спросила журналистка. «Разве это храм? Лестничный пролет прямо над алтарем?» «Взрывать придется», — пояснил отец Серафим. «Взрывать очень аккуратно, но именно что динамитом». «Динамитом, Арина Михайловна, значительно дешевле». Он вздохнул, совсем уже печально, да и быстрее получится. «На страстной неделе взорвем, после Пасхи стены побелим, а Георгию Победоносцу уже и службу провести можно будет». «В КГБ проще было?» «Да бросьте вы, Арина Михайловна, Бога гневить». Он воткнул вилку электрической плитки и уже брал из шкафа большую медную джезву. «Давайте-ка мы с вами лучше кофейку выпьем. У нас разговор длинный сегодня, а времени почти ничего». Он стоял посреди бывшего директорского кабинета, в солнечном широком луче, заваривал кофе. И это был уже совсем иной человек, нежели тот, что минуту назад распахнул дверцу белой Волги, ироничный, обаятельный, ловкий. Изменилось даже само лицо. Скулы чуть прорисовались, ноздри будто запали, губы порозовели, стали тоньше. Журналистка Устроившись в широченном мягком кресле, не без удовольствия наблюдала за ним. Арина Михайловна с первого часа знакомства поражали эти разные лица одного и того же человека. Живые лица, а вовсе не маски. В каждой своей ипостаси отец Серафим был искренним, настоящим. Но как же взрывать? Арина Михайловна нарочно отвернулась и стала смотреть в окно. За окном на фоне желтой стены дрожали серебряными линиями трамвайные провода. И покачивались на них перевернутые лодочки пустых фонарей. — Вы не боитесь, что заново строить придется от самого фундамента? — Нет, не боюсь. Он взял ложечку и размешивал кофе. Есть у нас один гениальный человек, Дьячок из Фрязина. В Афганистане под работал, потом в Чечне. Настоящий ювелир своего дела. Даже у большевиков фундаменты сохранялись. Почему в нашем случае стенам не устоять? Он в молитве силен, Дьячок этот. Жаль, вот только косноязычен очень. Иногда она ловила себя на мысли, а он, отец Серафим, полковник мой, не терял ли память? В каком-то смысле это со многими происходит. Большая борода, склонившаяся над электроплиткой, подсохла, и в ней, как в черной губке, уже конденсировался кофейный пар. Священник жмурился лукавый, как кот. Арина Михайловна скинула туфли, расслабилась, хотела даже положить ноги на стол, но вовремя вспомнила, что здесь не редакция «Комсомольской правды», и она одета в короткую юбку. Большие настенные часы были без стекла. Кривые желтые стрелки указывали, что теперь без пяти минут шесть. Пахло кофе и ладаном. По огромному полированному столу директора института игрушки растекалось вечернее солнце. Медная джезва гремела, как маленький колокол.